происходила порча языка. Обычное восприятие слов в их отношении к вещам изменялось в соответствии с представлениями людей. Безрассудная отвага воспринималась теперь как доблестная верность своей партии. Благоразумная осмотрительность, как замаскированная трусость. Умеренность, как личина постыдного для мужчины малодушия. А умение видеть все стороны вопроса означало, что обладающий им человек ни на какие действия не способен. Безудержная вспыльчивость признавалась подлинным достоинством мужа, а склонность к осторожному обдумыванию — благовидным предлогам, позволяющим уклониться от действия. Горячие головы вызывали доверие, а те, кто с ними спорил, — подозрения. Человек, преуспевший в составлении какого угодно заговора за спиной у врага, признавался проницательным мудрецом, а человек, раскрывший заговор, прежде чем тот созрел, мудрецом еще большим. С другой стороны, о человеке к заговорам не склонном говорили, что он подрывает единство партии, что он детрус, испугавшийся противника. Короче говоря, ударить первым того, от кого ожидаешь вреда, считалось делом столь же похвальным, как и донести на того, кто никому никакого вреда причинять не желает. Отомстить же было куда важнее, чем не потерпеть ущерба, дающего повод для мести. Победа, достигнутая путем предательства, приносила победителю звание человека, обладающего великим умом. И то сказать, большая часть мерзавцев предпочитает слыть скорее ловкими плутами, нежели честными простаками. Первое звание наполняет их гордостью, второе — стыдом. Причина же всех этих зол — жажда власти, коренящаяся волчности и честолюбии. Ибо люди, возглавляющие украшенные звучными названиями партии обеих сторон, хоть и провозглашали, кто равноправие народных масс перед законом, кто ограниченное владычество знати, кто надежное и твердое правление консервативной аристократии — на деле стремились к единоличному господству над государственной машиной. В этой борьбе за власть не существовало запрещенных приемов, и все эти люди упивались недолгой враждой, вынося неправедные обвинительные приговоры или насилием одолевая противников. Что же до граждан умеренных, ни к одной из партий не примкнувших, то этих лупили с обеих сторон, либо за нежелание участвовать в общем деле, либо из чистой зависти к тому, что они, глядишь, да и выживут. Так и получилось, что в результате всех этих революций греческий мир пропитался порочностью в чистом ее виде, отчего простейший взгляд на вещи, всегда служивший отличительным признаком благородных натур, стал предметом презрительных насмешек и понемногу сгинул, тогда как взаимная вражда двух идеологически различных миров в сочетании с всеобщим недоверием распространилась повсеместно. И в массе своей наибольшую живучесть проявили люди с подлым складом ума. Они-то и вышли победителями. Эти люди начинали действовать, не задумываясь. С другой стороны, их противники, полагавшие будто нет никакого смысла приобретать посредством действия то, что достижимо рассуждением и познанием, утрачивали осмотрительность, облегчая тем самым задачу их уничтожения, отчего и гибли в больших количествах. Природа человека, восторжествовавшая над законами и приобретшая обыкновение творить зло ни на какие законы не взирая, с радостью выставляла необузданность правящих ею страстей, враждуя со всем, что выше ее. Именно на Кикире, окруженной шестью-десятью афинскими кораблями, и произошло впервые большинство этих злодеяний. Именно здесь люди в первый раз выказали страсти, владеющие ими в пору революции и гражданской войны. Это уже было похуже морового поветрия. Они похватали всех врагов, каких смогли отыскать, и всех казнили. Затем они вошли в храм Геры, где, моля о защите, искали убежище остатки олигархической партии, не менее 400 человек.